Глава 22. Утром, завершив утренние процедуры и прочитав сообщение от Лены и Киры с пожеланием доброго утра и хорошего дня, я поехал в лабораторию, чтобы подготовиться к рейду. Зелье оковы и пурпурный отравитель всегда должны быть в моем арсенале. Кроме того, я изготовил зелье исцеления из и пару вариантов снотворных. Никогда не знаю, что может пригодиться. Покормив шустрика малиной, которую купил у бабки, продающей ягоды у дороги, я сложил пробирки в патронтаж и вышел из лаборатории. День был хороший, безветренный и солнечный, но я чувствовал какое-то напряжение, как перед грозой. Огляделся, но не увидел ни облачка. Тогда прислушался к себе и понял, что это интуиция. Мне было тревожно из-за того неизвестного человека, про которого рассказала Акулина. Может, не ходить в рейд, а остаться с родными? Или опасность грозит мне, и лучше держаться от них подальше? Поразмыслив немного, я позвонил старику Филатову и велел закрыть лавку и пойти домой. Также рассказал, где я держу револьвер, что отобрал у бандитов, и артефакты, которые забрал у Сорокина. «Что -то — Что случилось-то? — озадаченно спросил дед. — Пока ничего, но чувствую, что-то надвигается. Глухо произнес я и невольно осмотрелся. «Никого». «Тогда зачем все эти предосторожности?» Не унимался он. «Делай, как я говорю, старик. Иди домой. И пока я не вернусь из аномальной области, нос оттуда не показывай. И Настю гулять не отпускай, понял?» С нажимом сказал я, повысив голос. «Ничего не понял. Что случилось-то? Про этого Гордеева что-то узнал?» «Нет, ничего. Именно это и тревожит». «Ладно, понял тебя. Ты в Анобласти тоже будь осторожнее. И сразу домой. Буду». Я сбросил звонок и сел за руль. «Надо же, мой авторитет явно вырос. Дед уже не спорит со мной особо. Чувство тревоги не отступало, но я решил не обращать на него внимания. Пока я не узнаю, кто такой этот Гордеев, все равно не успокоюсь». Когда подъехал к воротам, охотники уже нацепили на себя снаряжение, и в нетерпении прохаживались ворот. Сегодня их было значительно больше, чем обычно. В главе отряда был сам князь Савельев. Увидев меня, он махнул рукой. «Саша, давай скорее, только тебя ждем». Я взглянул на часы и увидел, что припозднился на целых полчаса. «Ну, ничего, солнце в зените, все успеем». Мы с Ваней забрались в вездеход вместе с Владиславом Андреевичем. И пара охотников. У всех лица были закрыты черными масками от спор моноросов. Поэтому я их не узнал. «Прикинь, что мы сегодня будем добывать!» — хохотнул Ваня и толкнул меня локтем, привлекая внимание. Оказывается, я вновь задумался. «И что же?» «Деревья из поющего леса! Дровосеки, блин!» «Поющий лес? Что это?» — заинтересовался я. «По мне так ничего особенного!» Лес как лес. Только из тамошней древесины изготавливают музыкальные инструменты. Говорят, что звучание лучше и присутствует эффект зачарования. Типа слушатели не могут оторваться? «Ну да, только я несколько раз ходил с матушкой в филармонию послушать такие инструменты и чуть не заснул. Сколько-то. А тебе что на этот раз понадобилось в аномальной области?» Мне нужен корень монороса Айра для афродизиака». Хе! И кого ты обольщать собрался?» — шепотом спросил друг. «На меня и без афродизиака клюют», — отмахнулся я. «Дама одна очень хочет привлечь внимание». «Ох уж эти женщины! На что только не пойдут, чтобы нас заорканить!» С усмешкой покачал он головой. «А ты Насте звонил?» «Вспомнил я наш недавний разговор». «Пока нет», — замялся он. «Как-то времени не было. К тому же в рейды почти каждый день хожу. Ведь скоро в академию ехать, а потом до новогодних каникул не вернусь. Поэтому, может, и не стоит звонить». Он вопросительно посмотрел на меня. «Делай, как знаешь», — ответил я. «Я точно не собираюсь влезать в сердечные дела близких мне людей. Сами разберутся». В это время мы заехали в лес, похожий на бор с высоченными прямоствольными деревьями, обвитыми фиолетовым плющом и желтым мхом на земле. Я здесь еще не был, поэтому, когда остановились и вышли из вездехода, первым делом втянул носом воздух. М -м -м, превосходный эфир. Такого у меня еще нет в коллекции. Пожалуй, он бы идеально подошел для зелья скорости. Охотники принялись обсуждать, как именно валить деревья, и я двинулся по следу эфира. Вскоре нашел гриб, растущий прямо на дереве. Он был размером с две мои ладони, не выглядел как приплюснутый колпак. Аккуратно срезав, положил его в рюкзак и двинулся дальше, теперь в поисках аэра, за которым и пришел сюда. Шустрик то и дело куда-то пропадал и возвращался с различными плодами в лапах, которые с аппетитом уплетал за обе щеки. Один раз предложил мне ярко-розовый мохнатый фрукт. Я поблагодарил, погладив зверька по голове, но как только укусил, тут же выплюнул и сполоснул рот водой из фляжки. Такую гадость я еще не пробовал. Вкус тухшего мяса. Шустрик уже плод очень понравился, поэтому он сначала съел свой, а потом доел мой. Я уже отошел довольно далеко от отряда, когда, наконец, учуял нужный эфир, и вышел к болоту. Растение очень походило на обычный болотный аир, но с одним отличием. Листья мерцали изумрудными прожилками. Опитанное манной растение преобразилось и имело другие свойства. Сняв ботинки, закатал штанины и зашел в прохладную, покрытую зеленоватой тиной воду. Шустрик зафыркал, приблизившись к воде. Не любит мыться. Насте удавалось пару раз заманить его в ванную, но как только дело доходило до мытья, он просто перемещался в соседнюю комнату. Да, с таким зверьком не просто сладить. Аккуратно вытащив два растения с корнем, я встряхнул их от земли и воды и привязал к рюкзаку. Пока дойду до охотников, как раз высохнут. Я надел ботинки, уже хотел двинуться в обратный путь, как вдруг шустрик настороженно защебетал и задергал хвостом. «Что случилось?» — отправил мысленный сигнал. Но зверек ответить не успел. У меня перехватило дыхание, а рука, поднятая, чтобы погладить зверька, так и осталось висеть в воздухе. Я замер, не в силах даже моргнуть. Первая мысль, которая промелькнула в голове, разбилась косаковыми, и зелье попало на меня. Однако шустрик тоже замер. И больше не щебетал. Горгонова безумия! Что за чертовщина? В это время... Раздвинув ветки пышной ивы, вышел охотник. Он ехал с нами в вездеходе. «Попался, цыпленок!» Усмехнулся он и снял маску. Этого мужика я видел впервые. Но от него исходила мощная магическая аура. Это он заставил нас шустриком оцепенеть. Но зачем? Я попробовал открыть рот, но ничего не получилось. Даже дышал с трудом. «Не понимаю, почему тебе до сих пор шею не свернули?» И он приближался с интересом, рассматривая нас с питомцем. «Ты же настолько слаб, что можно на одну руку положить, а второй прихлопнуть!» Я старался не паниковать, хотя понимал, что абсолютно беззащитен перед этим отморозком. В новом теле у меня нет встроенной защиты от магического воздействия, поэтому я пока так уязвим. Если выживу, то срочно нужно найти способ так же быстро закрываться щитами, как делают это Ваня или Лена. Охотник остановился, снял со спины рюкзак и вытащил из него кастет с железными когтями. У меня невольно сжалось сердце. Похоже, эта жизнь для меня тоже закончилась. Жаль, очень жаль. Я только начал на ноги вставать, и тут такое. «Не надейся!» «Я тебя убивать не собираюсь», — усмехнулся охотник. «Это сделают звери, которые прибегут на запах крови. Я всего лишь нанесу первый удар. А затем, пока тебя еще живого будут разрывать на части, я сниму все на видео и отправлю заказчику. Похоже, ты у него в печенках сидишь. Наверняка он очень обрадуется такому зрелищу». Кислота растворит этого ублюдка. Я даже врагов убивал более милосердным способом. Что же мне делать? Я попытался пошевелиться. В моем патронтаже есть то, что закончит жизнь этого гада за доли секунды. Но сколько бы я ни старался, не смог даже шевельнуться. Неизвестная магия сделал из меня истукана. А может, это наказание мне за то, что я часто использовал оковы, делая людей и зверей беззащитными передо мной? «Как бы то ни было, но я должен выжить. Должен. Но как?» «Не думал, что будет так легко убить человека, который приносит столько проблем уважаемым людям», продолжал подонок, приближаясь ко мне и надевая на руку кастет. «Когда ехал сюда, представлял тебя совсем по-другому. А когда услышал от князя, что ты и есть тот самый Саша Филатов, то очень удивился. Тебя же можно было кирпичом запустить, и все, труп, а не тратить столько денег на такого дорогого наемника, как я. Странный он, конечно, человек, заказчик твоего убийства. Но хозяин барин. Платят, я работаю. Охотник приблизился ко мне вплотную. Пощекотал шустрику пузо, и занес надо мной руку с кастетом железные хорошо наточенные когти сверкнули подсолнечными лучами прощай филатов усмехнулся он и а, -а, а батюшки помогите неожиданно заорал он во все горло вытаращившись куда то мне за спину развернулся и рванул в лес позабыв о рюкзаке Магия отступила, и я чуть не свалился на землю, успев подхватить шустряка. Резко обернувшись, увидел большие желтые глаза в зарослях кизилового куста. «Зоркий! Ты вовремя!» С облегчением выдохнул я и приглашающе махнул рукой. Существо вылезло из-за куста и двинулось к нам. Шустрик защебетал и испарился. Вот же трус. Я не знал, как поблагодарить желтоглазого, ведь он не понимает человеческую речь. Поэтому вытащил из кармана куртки шоколадный батончик, снял обертку и протянул ему. Зоркий с недоверием посмотрел на батончик, но забрал, и пару раз лизнув, положил в рот. Судя по тому, как он прикрыл глаза и начал покачивать головой, пережевывая лакомство, оно ему понравилось. Вот и славно, ешь на здоровье. Сейчас же меня интересовал Гордеев. Он так быстро сбежал, что забыл свой рюкзак. Я раскрыл ворот и вытряхнул содержимое баула на землю. «Так-так, что тут у нас?» «Паспорт на имя Алексея Александровича Гордеева. Родился в Москве, 38 лет. Был три раза женат и столько же разведен. Дети не указаны. Адрес проживания менялся настолько часто, что листов не хватило» и печати стояли друг на друге. Также на земле лежали три пачки купюр по сто рублей. Ну, это я себе заберу, как компенсацию за моральный вред. Во фляжке не вода, а довольно неплохой коньяк. Ага, пистолет. Пахнет порохом. Похоже, он недавно пользовался им. Сложив в рюкзак все, кроме денег, я подошел к краю болота и, размахнувшись, запустил подальше. Он с плеском упал в воду, и за считанные секунды утонул. Рязка тут же сомкнулась обратно, будто ничего не было. Ублюдок Гордеев так испугался, что наверняка рванул, куда глаза глядят, а не к отряду. Поэтому нужно найти его и наказать. Его эфир я уловил, еще когда был в оцепенении, поэтому побежал по следу, без труда определяя нужное направление. Горгонова безумия! Вот это он напетлял свой след, словно заяц, Я то оббегал дерево с огромным стволом, то забегал в густой кустарник, то улавливал эфир под гигантскими лопухами. Похоже, Гордеев так сильно струсил, что пытался найти место, куда бы спрятаться. Зоркий неотрывно следовал за мной. Вот и славно. Вдвоем мы точно справимся с этим магом. Мы пробежали уже достаточно далеко, когда я ощутил довольно сильный эфир. Гордеев совсем рядом. Теперь нужно быть очень осторожным. Ведь он все-таки сильный маг. За рядом тонких березок с лиловыми листьями и такого же цвета сережками я увидел валуны, покрытые мхом. Именно от валунов исходил эфир мага. А еще очень сильно чувствовался его страх. Похоже, он до сих пор не пришел в себя. Интересно, чем же таким напугал его зоркий? Вытащив из патронтажа пробирку с пурпурным отравителем, Я медленно пошел к валунам, стараясь не создавать шуму. Зоркий же всегда двигался так тихо. Иногда мне казалось, что он отстал, но он был всего в паре метров от меня. Вскоре я услышал бормотание Гордеева. Сделав еще несколько шагов, разобрал, о чем говорит. «Не надо! Прошу, не надо! Я больше не буду никого убивать, только не ешь меня!» — Пожалуйста, возвращайся в преисподнюю и оставь меня в покое. Я больше не буду убивать, обещаю. Поздно, Гордеев, поздно. Я рванул вперед и увидел, как Мак забился в щель между двумя валунами и сидит, обхватив руками колени. Недолго думая, я плеснул на него пурпурным отравителем. Однако я не хотел его так быстро убивать, поэтому ринулся вперед и схватил его за руку отправляя в него свою манну и управляя ядом, который уже проник в тело мага. Гордеев затрясся и начал задыхаться, но я не позволял ему умирать. А большую часть эфира яда отправил к магическому источнику, чтобы разрушить его. Знаю, чувство несприятных. То же самое, что лишиться любого другого органа. Вот теперь мы поговорим. Это он, насколько ты будешь честен, я решу, как ты будешь умирать. «Долго и мучительно или быстро и безболезненно? Решать тебе». «Бы... быстро!» — хрипло выдавил он, корчась от боли. Ведь в это самое время его источник разрушался. «Тогда тебе нужно ответить на несколько моих вопросов. Во-первых, кто заказал убить меня?» «Соро... Сорокин!» — выдохнул он. «Сорокин? Директор нашей лечебницы?» — удивился я. — Последнее время его не видать, поэтому я решил, что он успокоился. Н — Нет. — Еле заметно матнул он головой. — Аристарх. Патриарх Сорокиных. Патриарх, говоришь? — задумчиво проговорил я. — Значит, дело не только в том, что я не понравился Гене Сорокину и его сыну. Все гораздо серьезнее. — Почему он заказал меня убить? Чем я ему помешал? — Этого я не знаю. Не лезу. «Не в свое дело!» Он весь съежился от боли, но не посмел кричать, а лишь быстро и прерывисто дышал. «Где мне найти патриарха Сорокина?» «В Москве. Он сидит в главном управлении имперского здравоохранения». «А где он живет?» «Этого я не знаю. Пожалуйста, убей меня!» Змолился он. «Я больше так не могу!» Наверняка его источник разрушен, и теперь рвутся магические меридианы и энергоузлы, заставляя маму бесконтрольно метаться по телу. «Эх, Гордеев, Гордеев! Я мог бы еще пожить, если бы не захотел убить меня!» Покачал я головой и убрал руку. Пурпурный отравитель тут же сделал свое дело, и маг обмяк. «Оставлять его здесь я не хотел, его наверняка хватятся и начнут искать». Нужно избавиться от тела, ведь могут определить, что он умер от яда, и выйти на меня. Я не хотел подставляться из-за этого гада. Схватив за ноги, я вытащил его из щели и хотел звалить на себя. Но тут зоркий отодвинул меня, легко подхватив довольно крупного мужчину, побрел по лесу. Я пошел следом, чтобы выяснить, что он намерен делать. Желтоглазый привел меня снова к болоту, и так же, как я сделал с рюкзаком, размахнулся и бросил тело в трясину. Гордеев медленно утонул. И ряска снова покрыла водную гладь. Ну, неплохо. Если его когда-нибудь найдут, то подумают, что он просто утонул. Хотя я сильно сомневаюсь, что местные твари хоть что-то оставят от тела. Ну что ж, теперь пришел черед патриарха Сорокина. Но для встречи с ним мне нужно хорошенько подготовиться.